«Алик» выглядел весьма неплохо. Голова его была перевязана, как у красного командира в кино, и на фоне повязки темные глаза выглядели особенно выигрышно. Он сидел в кровати в шиноподушках, коих вокруг него было несметное количество. Мила не сомневалась, что это постарались потерявшую голову медсестры. «А где Софья?» – спросила она вместо приветствия. «Она так долго меня сторожила!» что впала в состояние прострации, — усмехнулся Алик. Ей сделали укол, и теперь ее безнадзорное тело покоится в одной из палат второго этажа. Сказать по правде, она всем тут изрядно надоела. Мило хмыкнула и, усевшись в ногах кровати, подала Алику пакет. — Я принесла тебе все, что полагается. Фрукты и свежие журналы на случай, если тебе голодно и скучно. «Милочка!» — воскликнул Алик и по сложившейся традиции схватил ее за руку. Только на сей раз пошел дальше и, поднеся ладонь к лицу, прислонился к ней пылающими губами. «Ах, Алик!» — укоризненно воскликнула Мила, решительно вырываясь. «Разве ты не знаешь, что у меня уже есть мужчина?» «Этот молодой пижон...» Алик скорчил такую физиономию, будто в нос ему ударил уксусный запах. Он тебя недостоин. — Как так недостоин? — улыбнулась Мила. — Почему недостоин? — В свободное от тебя время он катает по ресторанам девочек, заявил коварный Алик, при этом надевает бесстыдные штаны и вешает на себя вульгарные золотые цепи. — Ты клевещешь на нуждающегося аспиранта, погрозила ему пальцем Мила, преследуя собственные корыстные интересы. «Говорю тебе, я пару раз видел его, то тут, то там. Ты же знаешь, что я частенько приглашаю партнеров на ужин. И твой Гуркин мне встречался. Кстати, всегда с разными девками». «Алик, ты его с кем-нибудь перепутал? Ну, сам посуди, ты с ним и виделся-то пару раз по случаю. Я его отлично запомнил», — повел бровями Алик и многозначительно добавил, «потому что ревновал». «Ты мне не веришь?» «Судя по блеску твоих глаз, тебе уже лучше», — оставила вопрос без внимания Мила, а про себя подумала. «С Гуркиным надо разобраться как можно скорее». «Если бы не Софья, я бы уже выписался и вернулся домой. Но она так агрессивна, что я опасаюсь оставаться с ней наедине. Обычно люди в таком состоянии, как она сейчас, совершают бытовые преступления. Боишься, что теперь она тебя» а пылит каким-нибудь химикатом, не удержалась от иронии Мила. Надо было сдать ее суток на пятнадцать, мести дворы. Если бы я знал, что она ударит меня в лоб, загодя позвонил бы в милицию, с сожалением вздохнул Алик. Надеюсь, из-за нее ты не изменила своих планов. Каких это, не поняла Мила. Ну, когда я выйду отсюда, мы пойдем в ресторан. «Ты что?» — опешила та. «Из-за чего так рисковать? Если Софья пронюхает, мы будем очень осторожны». Интимным голосом сказал Алик и, завладев обеими руками Милы, прижал их к своей груди. Тут в палату вошла медсестра и со вздохом произнесла. «Опять, Альберт Николаевич, ваша жена разгуливает по коридорам. Бледная, словно привидение». «Наверное, подглядывала за вами». «Отправьте вы ее!» «В самом деле, ну, отправьте домой, всем легче станет!» Алик позеленел и, отбросив руки Милы, начал судорожно хватать ртом воздух. «Вам плохо?» — подпрыгнула сестричка, обеспокоившись. «Не волнуйтесь!» — усмехнулась Мила. «Это просто синдром обманщика». Она подула на Алика, потом легонько похлопала его по щекам. «Послушай, дорогой!» «Если ты так боишься свою жену, то будь с ней честен». «Она все равно ревнует», — вскричал взбешенный Алик. «Есть повод или нет, я страдаю одинаково». «Ах да, я уже, кажется, знакома с этой точкой зрения», — пробормотала Мила. «Я объясню ей, что мы занимались литературными делами», — заметался тот и промокнул салфеткой капельки пота, выступившие над верхней губой. — Конечно, конечно, — приободрила его Мила. — Скажи, что я приехала, чтобы поделиться с тобой замыслом нового рассказа. — Кстати, Милочка, — внезапно спохватился Алик, — как ты можешь объяснить вот это? Свесившись с кровати, Алик открыл тумбочку и нырнул в нее головой. Выдернул оттуда пластиковую папку и, снова приняв вертикальное положение, торжественно вручил Миле. «Что это?» — спросила она. «Кажется, мой почерк». И, достав криво исписанное от руки листы, начала читать, шевеля губами. «Этот опус мне принесла секретарша. Говорит, что получила по почте. На конверте стояло твое имя. Да и рука, кажется, тоже твоя. Люди влюбляются, люди слепаются, женятся», — прочитала заголовок Мила. «Ну как?» — спросил Алик. «Признаешь авторство?» «Дай-ка я дальше посмотрю», — покраснела мило Частный детектив Батискафов влюбился в медсестру с первого этажа. Она была такая розовая, словно фруктовая жевательная резинка, и он приклеился к ней навсегда. Встречаясь после работы на лестничной площадке, они начинали безоглядно целоваться, превращаясь на это время в один большой жеванный комок, «Боже мой, что это?» — испугалась она. «Как это к тебе попало? Я же говорю, пришло по почте». «Вероятно, я написала это в тот вечер, когда находилась под действием наркотиков», — воскликнула Мила. Алик уронил на пол несколько подушек. Глаза его сделались туманно. «Милочка, ты глотаешь колеса? Или покуриваешь травку? Или, боже упаси, колешься?» — Не волнуйся, я съела или выпила наркотическое вещество по ошибке, — сказала Мила. — Я, конечно, заберу у тебя папку. Постарайся забыть, что ты это видел. — Но если ты заберешь, что я скажу Софье, как оправдаюсь перед ней? Она спросит, что мы делали, и что отвечу я. — Боже мой, Алик! Признайся, в чем секрет ее успеха? Когда я найду себе подходящую партию, я попытаюсь использовать методику твоей жены. — Это не тема для шуток, — надулся Алик, складывая руки на груди. — А я и не шучу. Ты взрослый, независимый мужчина. Почему ты так боишься свою жену? Что она может тебе сделать? — Она может меня убить, — шепотом ответил тот.